Глава тридцать Марли. Утром в пятницу прозвенел будильник. Я застонала и натянула одеяло на голову. Настал последний день. Мое время в Сент-Эндрюсе истекло. Истекло окончательно. От осознания этой неотвратимости стало дурно. «Нет», — мысленно поправила я себя. «Не окончательно». Только до тех пор, пока рассудок вновь прояснится, и я смогу принять решение. И все равно в горле стоял плотный комок. Я выпуталась из одеяла и потащилась в ванную. Ноги казались тяжелыми, словно каменными. Они будто не хотели позволить мне сбежать. Однако я радовалась, что уже завтра увижу бабушку с дедушкой и вцепилась в эту мысль, хоть какой-то позитив. Из зеркала на меня смотрело бледное создание, под глазами круги, взгляд заторможенный. Я плеснула водой в лицо, чтобы взбодриться. Затем быстро собралась и пошла на работу. В клинике старалась как можно больше времени уделять четвероногим пациентам и намеренно долго беседовала с их владельцами. Каждое действие казалось наполненным глубоким смыслом. Вот я ответила на телефонный звонок. Вот назначила время приема. Побрила лапку, прежде чем доктор Сью начала обрабатывать рану. Ведь я делаю это в последний раз. Или, по крайней мере, в предпоследний. Мысли в голове неслись скач, как и время. А время ускользало сквозь пальцы. День прошел очень быстро. Настал момент попрощаться с Фионой и доктором Сью. Начальница закрыла клинику чуть раньше обычного и достала из шкафа три бокала. Мы налили себе апельсиновый сок. «За Марли, нашего лучшего администратора!» произнесла доктор Сью. Я покраснела и благодарно улыбнулась ей. Сью закашлялась и покосилась на Фиону. «Не в обиду тебе, Фиона!» Талиш рассмеялась. «В качестве временного решения я была не так уж и плоха!» Фиона перебросила длинную черную косичку через плечо и подняла бокал. «За Марли и ее будущее! Пусть она знает, я лучшая коллега, а Сью — лучшая начальница!» «Других таких ей не найти!» Я улыбнулась и чокнула с ними своим бокалом. «Не сомневаюсь!» Сью обняла меня на прощание. «Желаю тебе самого лучшего, милая Марли!» Сказала она дрогнувшим голосом. «Нам тебя будет не хватать!» Фиона печально взглянула на нее и сделала вид, что схлипывает. «Не говори так, Сью! Звучит как приговор!» Она повернулась ко мне. «Я знаю, Марли, ты вернешься! Просто знаю!» Было очень стыдно смотреть в глаза Фионе. Я отвела взгляд и только невразумительно пожала плечами, внезапно забыв, куда девать руки. Мне бы хоть чуть-чуть ее оптимизма. Фиона тоже несколько раз крепко обняла меня. Время расходиться. По пути я остановилась на секунду и приложила ладонь к ветхому дверному косяку, выкрашенному в синий цвет. Он был теплым и гладким на ощупь. Сколько раз я переступала этот порог. В первый день со скепсисом и против своей воли. Затем радостной и переполненной энергией. Под конец напуганная и потерянная. А сегодня, в последний день, испытывала такую тоску, что горло сжималось. Но в то же время чувствовала благодарность за весь опыт, полученный здесь. Благодарность к людям, с которыми познакомилась к животным, которым смогла помочь. Я нашла свое призвание. А следовать за ним, если уж на то пошло, смогу и в Торонто. Я все обговорила с доктором Сью и обещала самое позднее через две недели связаться с ней и сообщить окончательное решение. Хотя она и уверяла, что предоставляет мне столько времени, сколько нужно, я понимала, она и Фиона не могут ждать вечно. Вакансия должна быть заполнена. Я тяжело вздохнула. Затем расправила плечи, оттолкнулась от дверного косяка и вышла на улицу.